Глава седьмая. Едва перешагнул порог, небо потемнело, высыпали звезды. Промозглый ветер зашелестел травой, докатился до меня и пробрал до костей трепля пола куртки. Стоило шагнуть, ближайшие надгробия с треском взорвались, разбрасывая обломки костей и гранита. Небольшие куски, в неимоверном множестве угодившие в меня, моментально ополовинили здоровье. Я поспешил набросить щиток и стеную броню. Едва заклинания сработали, со всех сторон донесся ужасающий хрип. На затылке зашевелились волосы. Застыв у входа, выжидал, что будет дальше. Но лишь ветер наклонял высокую траву, подвывая между уцелевших надгробий и швыряясь пылью вперемешку с осколками костей и камня. Зов бездны тоже молчал. Видимо, послужив ключом Он сыграл свою роль. Я сжал рукоять кинжала в ладони и сделал шаг вперед. Снова кто-то захрипел. На этот раз тише и совершенно точно над могилами. Звук заставил землю под ногами вздрогнуть. Я сделал шаг назад и вовремя. Из ближайшей могилы выстрелила, разбросав комья земли, вырывающаяся на свободу детская рука с острыми черными когтями. Я успел разглядеть частично сгнившее лицо, свисающее с посеревших от времени костей. Над кладбищем сразу же повеяло трупным разложением. Чем дальше выбирались жители могил, тем сильнее я чувствовал подступающую тошноту. И это я, некромант, какому вообще положено на такое не реагировать? Наконец они выбрались Десять детей и подростков, завернутых в исклевшие обрывки похоронных одежд. Десять пар светящихся зеленым огнем глаз. Десять пар рук, потянувшихся в мою сторону в духе фильмов о зомби, и десять распахнутых ртов с огромными острыми зубами. Оживший мертвец. Пятый уровень. Здоровье — сто из ста. «Ну, с этими я легко справлюсь», — решил я, выпуская с обеих рук черепа. Короткие вспышки, сопровождающие зарождение духов, и вот двое врагов уже заваливаются грудой мяса в кусты. Они шли слишком медленно, чтобы я начал переживать за свое здоровье. Спустя десяток секунд все было кончено. Гримуар поглотил десять душ, я шагнул вперед, на всякий случай прикрывая глаза рукой. Новые надгробия с громкими щелчками разлетелись на куски, и словно специальный ветер бросил всю эту взвесь мне в лицо, почти полностью снимая ману. Не убирая руку от лица, второй нащупал пузырек с маной и, отвернувшись от ветра, мгновенно проглотил солоноватую жидкость. скривившись от отвратительного вкуса, дождался пока ветер стихнет и обернулся к медленно вылезающим из могил детишкам на этот раз их было больше и выглядели они куда лучше своих предшественников помимо целых конечностей у каждого сохранилось кровавое пятно на груди где по легенде галот вырезал сердца сжал рукоять кинжала и спустил черепа словно сорвавшиеся с цепи псы духи рванулись на бодро шагающих ко мне детей разрывая на части вот только теперь Заклинания уже не хватило. Отправил еще по одному на каждого и на всякий случай отступил. Чьи-то пальцы впились мне в ноги, заставляя упасть на спину. не глядя ткнул кинжалом в схватившую штанину пятерню и откатился в сторону. Больше мертвецы не ждали, пока подойду к их могилам. Прорывались из-под земли там, где стоял. Отпрыгивая с места на место, я швырялся черепами, стараясь уходить от вылезающих цепких рук. Уровни врагов росли, как и здоровье. Когда пяти черепов стало не хватать, плюнул на магию и выхватил косу. Милосердие сверкнуло в звездном свете и тут же вгрызлось в ближайшую голову, показавшуюся из земли. Череп распался на куски, разливая вонючую белесо-зеленую кашицу сгнивших мозгов. Гримуар продолжал насыщаться душами, пока я крутился из стороны в сторону, сокрушая одного зомби за другим. Их становилось все больше, будто кладбище хранило гораздо больше останков, чем могил. Прошла минута с начала боя, а меня уже зажали в угол. Толпа бодро вышагивающих мертвецов надвигалась, выставив руки и ощерив зубастые рты. В горящих зеленых глазах плескалась злость. Выгодав момент, сунул руку в рюкзак и выдернул два путылька с маной. Один тут же залил в рот, второй воткнул в слот быстрого доступа. «Подъем!» — приказал я, вскидывая левую руку. Ближайший зомби развалился на куски, обращаясь в бронированного скелета лявый мгновенно привлек внимание ударив широким замахом проржавевшей сабли одновременно троих что оказались рядом один из врагов рухнул под ноги и тут же взорвался я размял неожиданно затекшую кисть и призвал третьего моя маленькая армия встала передо мной защищая стрх сторон а я держал в руке косу и в очередной раз проклинал себя за глупость можно ведь было еще из первого десятка наделать скелетов наскоро подняв еще четверых мой максимум Приказал им идти в атаку. Огромные тесаки, которыми размахивали мои мертвяки, мигом расчищали путь, вырубая врагов, как тростник. Я же выцепил глазами еще один труп, выпив очередной бутылек, поднял мага. Одетый в корону скелет выпрямился передо мной в ожидании приказов. Вокруг его кистей горело пламя. Скелет маг. Магия огня. Здоровье 204. Урон огнем. 120-147. В скобках. 25-29 умножить на интеллект, деленный на 10. Странно, Гримуар об этом не предупреждал. Впрочем, разберемся потом. Пока что нужно закончить с этими бесконечными детишками. «В атаку!» — приказал слегка пьянее от осознания собственного могущества. Скелеты дружно двинулись в наступление. Я шел за ними, а позади всех шагал, выстреливая с густками огня маг. Двигаясь вперед... Мы перемалывали ряд за рядом, но наступающих это нисколько не смущало. Новые и новые твари встаивали на пути. Проглотив, наверное, сотню пузырьков, в очередной раз забил пояс зельями и только сейчас заметил, что скелетов передо мной осталось пять. Когда их успели убить, я упустил. Подняв новых, бросил взгляд на гримуар. Уровень четыре. Душ — тысяча триста две из тысячи пятисот. Эдак я вот тут качну до десятого уровня. Обрадованный мыслью продолжил уничтожать наседающую нечисть. Маленькие тела уже совсем не ассоциировались с детьми. На нас наступали потусторонние твари низкого роста. Никакой жалости к ним я не испытывал. Только злость и желание покончить с этим затянувшимся побоищем. Оживший мертвец. Пятьдесят пятый уровень. Здоровье. Тысяча из тысячи. Быстро они подросли, подумал я, запуская новые черепа. Едва слышно хрустнуло. Еще два моих скелета рассыпались горкой костей. Со злобой, поднимая новых, выпил очередной эликсир. Если бы я сунулся сам по себе, если бы не взял у Тео еще бутыльков, меня бы уже схарчили минимум дважды. Запасы подходили к концу, а вот конца врагам не видно. Зато наконец-то поползла вперед полоска опыта. Во всем нужно видеть плюсы, подумалось мне, когда вокруг тела засиял черный свет не отходя от кассы, забросил очки в интеллект и продолжил воевать с наступающими зомби. Гримуар сверкнул, взяв очередной уровень. Я приготовил несколько пузырьков маны и торопливо заменил старых скелетов новыми. Восемь бойцов и один маг, расшвыривающий ледяные копья. Решив экономить ману, отступил в сторону, позволяя магу занять мое место. Скелет бесстрашно шагнул за спины собратьям и, высоко вскинув руки, обрушил кольцо холода. Короткая голубая вспышка волной разошлась в стороны, превращая ближайших зомби в застывшие сосульки. Бойцы, кажется, даже атаковать стали активнее, раскалывая замороженных на аккуратные кубики льда. Зомби отхлынули назад, сливаясь в сплошную серую массу гнилого мяса и костей. Мои скелеты тоже замешкались, потеряв врага из виду. До тех пор, пока перед нами не поднялось чудовище в три человеческих роста. Поглотив армию зомби, огромная туша, сложившаяся из мёртвой плоти, распахнула пасть с гигантскими клыками размером в руку и оглушительно взревела. Кадавр. Нечисть. Шестидесятый уровень. Здоровье. Десять тысяч из десяти тысяч. А вот и босс подъехал, — храбрец пробормотал я. «Ну, — но ребятки, — оглядел я своё воинство. — Не посрамим. Чудяще ринулось вперёд. Земля вздрагивала от шагов, вздыбливающих раскуроченную почву. Волнами расходящаяся месива трупов и грязи мгновенно скрыла под собой разрытые могилы, смятую траву и надгробия. Скелеты ринулись вперед, бегу занося оружие над головой. Кадавр зарычал, брызгая зеленой слизью из пасти. Одновременный удар восьми клинков завяз в плоти монстра, а моп лишь злобно захохотал и в один удар раздавил мою армию. Кадавр, нежить. Шестидесятый уровень. Здоровье — 9016 из 10 тысяч. Значит, по нему прошел весь урон скелетов. Отогнав мага себе за спину, сделал шаг вперед. От трех сотен пузырьков осталось от силы 10. Трупы оказались погребены волнами земли, так что если скелет умрет, нового не призвать. Я гарантированно подохну. А вот самому приманить врага. Тогда макс может хоть сколько-то урона нанести. Кадавр приблизился оглушительно рыча и сотрясая землю. Вскинув милосердие, я шагнул вперед, стараясь не попадать твари под ноги. За спиной бросил ледяные копья мак, а я закинул замедление. Монстр снова брызнул зеленой жижей, как свиной. Пришлось уклоняться от летящей сверху дряни, почти прижавшись к толстой ноге чудовища. Короткий взмах. Коса вгрызлась вплоть. Кадавр заорал и тряхнул ногой мгновенно, отбрасывая меня на несколько метров. Прокатившись по бугристой земле, я распластался на спине, с трудом приводя дыхание в норму. Маг, хвала богам, не стал дожидаться, когда его раздавят. Отступил, не прекращая раз в несколько секунд бросать в монстра ледяные копья. Подскочив на ноги, осушил еще один пузырек и побежал навстречу опасно приближающемуся кадавру. Чудовище увидело меня раньше, чем обратило внимание на скелета. Новый взмах косой буквально на миллиметр, погружая лезвие милосердия в тело моба, и тут же отскок назад. Громадный кулак ударяет в землю, где я только что стоял. «Новый удар!» — приказал магу двигаться за спину моба. Лезвие прорезало черту на серой массе, и я снова отпрыгнул назад. Разъяренная бестия принялась быстро всаживать кулаки перед собой, поднимая волны грязи и останков. Кадавр. Нежить. Шестидесятый уровень. Здоровье — 6408 из 10 тысяч. До победы осталось совсем чуть-чуть! Стиснув древко косы, снова бросился вперед, выгодав время между очередной атакой. Проскочив мимо опущенных кулаков, скинул лезвие и ударил по левой ноге чудовище. Кадавр взревел, разворачиваясь на месте. Волной взбесившейся земли вышвырнула из-под ног моба прямо на собственного скелета. Маг подхватил меня в последний момент и грубо поставил на землю. Приказав ему отдохнуть, сам отправился направо, уводя кадавра прочь от бросающегося ледяными копьями колдуна. Вскидывая руки, маг призывал заклинание и, поочередно опуская кисти на уровень груди, отдергивал имя будто стрелял с отдачей. «Кадавр. Нижить. Шестидесятый уровень. Здоровье. Пять тысяч девятьсот из десяти тысяч. Еще чуть-чуть». Осушил пузырек, обновляя щит, и кастанул новую костяную броню. Пусть она и поглощает всего 80 урона. Для меня и они весомый аргумент. Уводя тварь по кругу, дождался, пока скелет окажется у кадавра за спиной, и ринулся в атаку. Но тварь вскинула кулаки и, сложив их вместе, резко развернулась. Крак! Мой последний скелет распался с серым крошевым. Анимеф от такой наглости добежал до моба и принялся рубить его удар за ударом. С рыком тварь дернула ногой, едва не попав по мне. Он пытался легнуть меня как конь, но я умудрился уходить в самый последний момент. Не ловкач, мне просто везло. Моб развернулся и прихлопнул меня ладонью к земле. С трудом вдыхая сдавливаемыми легкими, я дернул левой рукой, вонзая зов бездны в вонючую плоть. Кадавр бешено взревел, отдергивая лапу. Я едва успел вдохнуть, как надо мной мелькнула тень. Тварь вздумала давить меня ногой. Рванув в сторону, едва избежал удара. Лапа чудовища опустилась буквально в миллиметре от меня. Волна вспученной земли отбросила меня прочь. И это только и спасло. Следом за ногой опустились кулаки, превращая изрытую землю в одну сплошную яму. С трудом поднявшись на ноги, торопливо осушил пузырёк и сунул руку в рюкзак. Пять бутыльков. Мана на исходе. Я сглотнул ком в горле и поднял взгляд на босса. Кадабр. Нежить. Шестидесятый уровень. Здоровье. Три тысячи шестьсот четыре из десяти тысяч. И как я теперь буду его валить? Умирать совсем не хотелось. Я торопливо забил сумку с пузырьками и перехватил поудобнее древко милосердия. Помирать так с музыкой. Медленно двигаясь навстречу смерти, пытался выбрать тактику. Но все, что приходило в голову, совершенно не годилось. И ни одного трупа вокруг. Оглядывая поле боя, пытался высмотреть хоть что-то, что помогло бы сразиться с чудовищем. Но, похоже, оставалось уповать только на собственные силы. «Ладно, тварь. Посмотрим, что ты скажешь на это!» Я вскинул руку, указывая на кадавра, по кисти пробежала дуга разряда. Стрела сорвалась с кончика лезвия и рванула к кадавру. Электрическая змейка пробежала по телу монстра, и босс взревел громче обычного. «Кадавр. Нежить». Шестидесятый уровень. Здоровье — 3074 из десяти тысяч. «А, не нравится, сволочь!» Я бросил косу за пояс и выпустил еще две стрелы с обеих рук. Кадавра затрясло. С него посыпались куски детских тел. Дергаясь под разрядами стрел, тварь голосила так, что заложило уши. Но я продолжал кастовать заклинания, даже видя, что большая часть из них не проходит. У меня было время. Был последний запас маны и дешевое заклинание с уроном в 530 единиц чистого урона. А у кадавра, похоже, была не такая уж и мощная защита. Кадавр. Нежить. 60-й уровень. Здоровье. 424 из 10 тысяч. «Сдохни, сволочь!» — я осушил последний пузырек, а кадавр подошел ко мне вплотную. Вогнав в ногу зов бездны, я схватил рукоять обеими руками и выпустил две стрелы одновременно. Бой окончен. Получено 75 тысяч опыта. Тварь развалилась на куски. Тела соскальзывали друг с друга, осыпаясь клочьями плоти, костей и внутренностей. Туша превратилась в гору трупов. Меня едва не засыпало. Пришлось постараться, убираясь подальше от рушащихся останков. Полоска опыта снова обнулилась. Я открыл характеристики и вбросил три свободных очка в интеллект. С трудом переводя дыхание от потрясения, отполз подальше от вонючих тел и рухнул на спину. Еще бы чуть-чуть, и он меня раздавил. Все эти путешествия на грани точно сведут меня с ума раньше, чем это сделает зов бездны. Поднявшись на ноги, погладил лезвие и перевел взгляд на мертвых детей. Если у всех вырезаны сердца, что я положу на алтарь? Ночь взорвалась звуками, словно кто-то вытащил беруши. Запели ночные птицы где-то за оградой, в чудом уцелевшем кусте заиграл свои призывные песни кузнечик. Мир вокруг оживал, а я почувствовал себя оглушенным. Звуки давили на уставшие уши. Бросил еще один взгляд на тела и зашагал к ним, рассмотрев небольшое свечение. При внимательном осмотре это нечто оказалось алтарем. Сдув вековой слой пыли, я распихал в стороны мешающие трупы и тщательно протер обрядовый камень. Ну и что дальше? Оскверненный алтарь. «Принеси мне печень!» — прозвучал в голове голос. «Печень? А как же сердца? Уже вышли из моды? Впрочем, печень служит своего рода очищающим фильтром. А раз алтарь не расколот, как в Таросе, а осквернен, Может, и есть в этом смысл? Подобрав первое же тело, распахнул сгнившую ткань, обнажая отвратительную рану от шеи до паха и безропотно сунул руки во внутренности. Так, и где у нас тут должна быть печень?